Мистер Гун удивлен. Мороженщик лежал на песчаном берегу и крепко спал, а его будочка на трех колесах стояла поодаль в тени. Фати его разбудил. Приподнявшись, мороженщик сел и с удивлением обвел глазами. блистающую нарядами кучку детей, стоявших вокруг него. Венчал ее огромный зонт, который держал Эрн, немного уже уставший от его тяжести. «Что тут происходит?» — спросил мороженщик. «Шарады вы разыгрываете, что ли?» Эрн открыл рот, чтобы представить принцессу Бонгави, но Фати сделал ему знак, нахмурив брови. Фати не хотел, чтобы шутка зашла слишком далеко, к тому же он опасался, что мороженщика не удастся провести так легко, как некоторых других. И жалко было разочаровывать Эрна. Эрн, Сит и Перси были на седьмом небе от счастья, что вышли на прогулку с принцессой и ее свитой. Пожалуйста, девять порций, сказал Фати. Ты хотел сказать восемь, поправил его Эрн. А Бастера ты забыл, напомнил Фати. И правда, сказал Эрн, вдруг вспомнив, что Бастер тоже любит мороженое. Бастер вел себя образцово. Он чинно следовал за процессией и даже не отбегал здороваться со встречными собаками. Мороженщик раздал всем мороженое, попутно делая язвительные замечания. «Дождь льет, как из ведра! Правда?» Сказал он Эрну, который героически все еще держал зонт над Бетси. Ну уж теперь она не промокнет. — Вы шутник? — сказал Фати. — Уж не такой, как вы, — сказал Мороженщик. — Где вы откопали этот зонт? На свалке? — Сами вы со свалки выползли! — вдруг отрезал Эрн. — Видать, кто-то вас туда выкинул. — И правильно сделал. — Замолчи, Эрн. Поспешно сказал Фати, чувствуя, что у мороженщика с Эрном назревает ссора. — Пошли, поедим мороженое где-нибудь подальше на дороге. Там прохладней. Мороженщик пробурчал, что он знает место, где можно достать Эрну клоунский колпак в пару к его зонту. Но ответить Эрн не сумел. Фатя тащил его прочь. И тут зонт зацепился за низко свисавшие ветки придорожного дерева. Бетси пришлось стоять на месте, пока Эрн с трудом отцеплял зонт. Уши у него горели от дальнейших замечаний, которые отпускал остряк-мороженщик. Наконец они двинулись по дороге, держа в руках бумажные стаканчики с мороженым. Сид тоже получил порцию. И ребятам было любопытно, как он умудрится есть мороженое, когда рот у него забит. Его здоровенная тянучка казалась вечной. Все время, сколько он пробыл с ребятами, она оставалась у него во рту. И тут из-за поворота дороги показался кто-то на велосипеде. Кто-то, грузный, краснолицый, в темно-синей форме и шлеме. — Ох, дядя! — охнул Эрн. — Да, это Гун, — сказал Фати. «Старина пошли прочь!» «Отлично! Сейчас будет комедия!» Бастер обрадовался встрече с Гуном. Он рванулся к велосипеду и стал прыгать у ног полицейского. Гун вмиг соскочил с велосипеда и дал пинка буйному маленькому скотчу. «Пшел вон!» Сердито рявкнул он. «Эй, вы! Уймите своего пса, Или я выброшу его в речку!» «Вот чумная тварь!» Бастер неохотно вернулся к Фати. И у мистера Гуна было время Полюбоваться всей компанией. От удивления у него отвисла челюсть, «Откуда этот кортеж иностранцев?» «И Эрн с ними!» «Эрн!» Гон даже не знал, что Эрн в этих краях. С грозным видом он двинулся к Эрну. Тот едва не уронил зонт, который не выпускал из рук. «Эрн! Ты что тут делаешь?» Громовым голосом рявкнул мистер Гун. И чтоб я лопнул, если это не ситый Перси. Что это все означает? Для чего этот зонт? Дядя, не кричите так громко, умоляюще сказал Эрн. Тут принцесса. Вот почему я несу над ней зонт. — Это государственный зонт. Разве вы не знаете, что это такое? Мистер Гон не очень-то знал, что такое обычный зонт от солнца, уж не говоря о государственном зонте. Он недоверчиво уставился на Эрна, а тот скороговоркой объяснил. — Вы же слышали, дядя, про принца Бангава. Он отдыхает в школьном лагере, там, на холмах. «Слышали? Так это его сестра, принцесса Бонгави, а это ее кузина, а это...» Гун был поражен. Он во все глаза смотрел на Бетси в изящном, облегающем ее фигуру платье. Загорелое лицо девочки было наполовину покрыто капюшоном. Чем-то оно показалось ему знакомо. Но у него и в мыслях не было, что это может быть Бетси Хилтон. А она, скрывая испуг и не говоря ни слова, стояла с высокомерным видом. Гун прочистил глотку. Он смотрел на Фати, но тот молчал. «Они пришли с визитом к Фати», — объяснял Эрн. И я, конечно, рассказал им про принца Бонгава. Он там живет в лагере, недалеко от нашей палатки, дядя. И тут я узнал, что это принцесса — его сестра, и они похожи, как две капли воды. — Но ты-то как оказался в их компании? — с подозрением спросил Гун. Ваш племянник Эрн пришел к нам с визитом, только и всего, мистер Гон, сказал Фати, наслаждаясь тем, что Эрн огорошил полицейского такой замечательной историей. Принцессе Бонгави Эрн понравился, и она попросила, чтобы он нес над ней э, государственный зонт. А что Эрн отлично воспитан, это всем известно. Вот он и оказался здесь. Мистеру Гуну о благовоспитанности Эрна ничего не было известно. Напротив, он считал племянника крайне невоспитанным мальчиком. Он сперва посмотрел на Эрна, затем на высокомерную маленькую принцессу. И наконец на Фати. Фати не моргая встретил его взгляд. Она настоящая принцесса. В полголоса спросил мистер Гун, обратившись к Фати. Но прежде чем Фати ответил, Бетси вдруг заговорила тем противным высоким голосом, который так позабавил Фати. И у уикл твык, сказала она. Что она говорит? С интересом спросил Гун. Она спрашивает, настоящий ли вы полицейский? Быстро ответил Фати. Что я должен ей ответить? Мистер Гон злобно глянул на Фати. — Рибл рука, ти пэддэдэли пул! — Бетси. — Что это значит? — спросил мистер Гун. — Мне бы не хотелось вам говорить, мистер Гон. Со смущенным видом сказал Фати. почему в чем дело не унимался полицейский да знаете это ее личное мнение сказал фати нет права я вряд ли должен переводить это вам мистер гун брось говори начиная сердиться сказал гун да да скажи ему Попросил Эрн, в восторге от мысли, что принцесса, наверное, отозвалась о его дяде не слишком лестно. Я... Внезапно вмешался в разговор Сид. Гон резко повернулся к нему. Ты чего встреваешь? И как это понимать, что ты стоишь здесь с полным ртом перед ее высочеством? Иди выплюнь то, что у тебя во рту. Э, -э -а в ужасе отозвался Сид. Это тянучка, дядя, сказал Эрн. Тянучка, заклей рот. Ее невозможно выплюнуть. На Бетти напал неудержимый хохот. Наконец, она скороговоркой произнесла еще несколько слов. он бонга смели ток!» «Опять она что-то говорит», — сказал бедняга Гун. «Мастер Фредерик, переведите мне, пожалуйста». «Нет, нет, нет, нет, нет». «Я не могу этого сделать!» Упорствовал Алфати, отчего любопытство Гуна только усилилось, и он едва сдерживал свое волнение. Лицо его налилось кровью, глаза еще больше выпучились. Он не сводил взгляда с маленькой принцессы, а та опять захихикала. «Я только говорю...» «Почему у него лицо жабы?» Сказала Бетти сильным иностранным акцентом. Все покатились со смеху, кроме бедняжки Сида, который никак не мог раскрыть рот. Мистер Гун тоже взорвался, но не от смеха, он был ужасно зол, Он сделал шаг вперед, и Эрн инстинктивно опустил зонт, приставив его огромный круг к самому носу мистера Гуна. — Не смейте трогать принцессу, дядя! — послышался за зонтом дрожащий голос Эрна. Тут в дело вмешался Бастер. Подбежав к ногам мистера Гуна, он намертво вцепился в зажимы, которыми тот прихватывал брюки, когда ездил на велосипеде. — Я на этого пса подам в суд! — гневно прорычал мистер Гун. — И на тебя тоже, Эрн, что ты пытался проткнуть меня зонтом! — Мистер Гун. «Я надеюсь, вы не станете портить отношения между англичанами и тетаруанцами», — торжественно произнес Фати. «Мы не хотели бы, чтобы принц Тетаруа пожаловался, что вы напугали его сестру. В конце концов, Тетаруа — это дружественное государство». «Если возмущенный принц сообщит о таком случае тамошнему министру, может возникнуть...» Мистер Гун не стал слушать конца фразы. Он понял, что потерпел поражение. Он понятия не имел о тетаруанцах, но знал, что маленькие государства теперь очень обидчивы. и слова Фати повергли его в смятение. С багровым от гнева лицом он вскочил на велосипед, дал Бастеру последний пинок и покатил прочь. «Я еще с тобой поговорю, голубчик Эрн!» вскрикнул он, проезжая мимо племянника. Бастер мчался за его велосипедом, чуть не сталкивая его в речку. «Я еще побываю в вашем кемпинге. Вот увидите!» Эрн, потрясенный его угрозой, мужественно продолжал держать зонт. Все остальные, обессилев от хохота, повалились на траву. Даже Сит ухитрился раскрыть рот. Достаточно, чтобы неожиданно вдруг присоединиться к смеющимся. «Бедное наше мороженое!» Сказала Бетти, внезапно переходя на английский и глядя на свой стаканчик. Мороженое там стало как кисель. Никто не заметил, что она говорит по-английски, кроме Фати, который сурово нахмурил брови. С трудом они вылизали мороженое. Сид сумел как-то влить его в себя между склеенными зубами. Фати весело улыбался. Великолепное представление, сказал он. Принцесса, я поздравляю вас. Бинго, бонго, банго. Вежливо ответила Бетси. А как насчет того, чтобы купить еще мороженого? спросил Фати. Но Эрну, Перси и Сиду нельзя было дольше оставаться. Эрну услышал, что колокол на церкви пробил двенадцать, а так как отдыхающие в кемпинге по соседству с их палаткой обещали угостить его обедом, если он вернется в пол первого, ему пришлось уходить. Он учтиво поклонился Бетси и вручил Фати государственный зонт. «Очень приятно было познакомиться с вами», — сказал Эрн. «Я расскажу вашему брату, что видел вас, когда увижу его через ограду». «Ну, прямо как две капли воды!» Сид и Перси вежливо кивнули на прощание, и все трое пошли к парому, который перевозил через речку на другой холмистый берег. «Слава Богу! Теперь мы можем опять говорить нормально!» — сказал Ларри. «Ну и утречко, Фати! Честное слово, я не припомню, чтобы когда-нибудь так веселился!»